Трудный выбор. Гонец, прибывший в Новгород, был мрачен. Выдохнул только одно – князь Ярослав Севолдович. И все стало ясно. Невского он застал у владыки, князь только что после Всеночной, в Святой Софии частый и желанный прихожанин. Александр, выслушав это известие, словно окаменел. Отец, уезжая в Каракарум, ничего хорошего не ждал. Так и вышло. Отравлен ханшей Туракиной. Следом прибыл еще один гонец из Каракарума. Приказ Туракины был жестким. Прибыть в Каракарум, чтобы получить владение отца. Гонец очень торопился, но от Монголии до Новгорода не близко. Пока добрался, стояла уже зима. Ехать туда, где отравлен отец, чтобы последовать за ним, у Александра взыграла ретивое. Почему он должен ехать? Новгород под Батыем не бывал, и его земли татары не топтали. А после отца великим князем по лествичному праву должен стать не он, а дядя, Святослав. Даже если в Каракаруме удастся уцелеть, свои же и не признают такого главенства. Противопоставлять себя всей Руси ради чего? Чтобы ублажить татар? и князь не поехал. Открыто не подчиниться приказу из Каракарума, не рисковал даже боты. А тут просто русский князь, даже невеликий. Александр объявил, что пока не похоронит убитого отца, никуда вообще не двинется. Тело привезли во Владимир в апреле. Прекрасно понимая грозившую опасность, Князь приехал из Новгорода не просто со своими придворными, а с большой дружиной, словно показывая всем, что у него есть чем защищаться в случае нападения. Он не делал ни единого выпада против Батыя, ничем его вроде не провоцировал. Он просто не подчинялся. Вообще-то это было рискованно, потому что большинство князей, включая сильного Даниила Галицкого, в сарае уже побывали. И подчеркнутое нежелание выполнять приказы Становилось опасным. Брат погибшего Ярослава, Святослав Всеволодович, ставший новым великим князем, качал головой. «С огнем играешь, Александр!» «Как смогу Туракине этой в глаза смотреть?» Но когда тело отца привезли во Владимир, сопровождавший погибшего Ярослава, дружинник Засима, улучшив минутку, шепнул молодому князю. «Не все так, как говорят. Не сама Туракина его убила». И боярина Федора Еруновича винить станут, не верь. Может, и он, ханша, что дурное про князя сказал? Да только самого боярина на это подбил монах один. Вот кого бояться надо. Что за монах? Из тех, что и вокруг тебя ходят. К папе склониться уговаривают. Договорить не удалось. Поймав недобрый взгляд какого-то рослого татарина, сопровождавшего тело отца, Александр сделал Зосиме знак, что после поговорит. Но и после тоже не удалось. Исчез Засима, словно и не было его. Сколько не дознавались, ничего не вызнали. Князю стало не по себе. Он сидел в отцовских покоях в темноте, чтобы никому не были видны злые мужские слезы. Отец погиб. Вокруг темно. Откуда и от кого ждать следующего удара, неясно. Но что-то подсказывало Александру, что не от Батыи исходит опасность. Тогда откуда? Из Каракарума или...» Он вспомнил слова Зосимы о монахе. Какое отношение имел монах к отцу? Из сарая пришел очередной вызов от Батыя. «Кажется, хан начал терять терпение» андрей объявил что если брат не может то поедет он отцовской судьбы боишься я поеду сначала александр согласился но когда андрей уже отправился к батыю в сарай вдруг тоже засобирался епископ спиридон принялся отговаривать достаточно князь и одного твоего брата к чему обоим рисковать негоже получается словно я за его спиной прячусь если с меня спрос ты отвечать мне Александр вздохнул. А к Батыю все одно ехать придется. Лучше уж сейчас, пока не обозлился окончательно. Князя снова не было в Новгороде, но теперь по очень печальному поводу. Из Каракарума привезли тело отравленного там Ярослава Всеволодовича. Произошло то, что должно произойти. Гонец не успел предупредить. Да, Туракина оказалась именно такой, какой мы ее считали. Вятич был со мной не согласен. И без ханши хватало, кому отравить. Князь Ярослав в Каракоруме вовсе не величина, чтобы его вот так, тайно. Так поступали с родственниками, с теми, кого боялись бы открыто уничтожить. Искать отравителей надо вокруг Туракины. Это не она. Сказав такое, Вятич явно испугался — потому что я могла запросто отправиться в Каракарум делать именно это, искать виновных в гибели отца князя Александра. Настя, это означает только то, что в Каракаруме нужно быть определенно осторожным. Это надо внушить Невскому. Ему же предстоит туда ехать. Хорошо, хоть не скоро. А если сделать, чтобы вообще не ездил? Дай-то бог. Но ведь Невского не отравили? Нет. А пытались? «Ну, откуда же я знаю? Его уже вызывали в Каракарум. Рискованно тянуть дальше. А что делать, даже не знаю. Одно хорошо. Невский пока не засветился рядом с Батыем, потому что князя Ярослава убрали наверняка именно из-за такой дружбы. Мне было плевать, по каким соображениям отравили Ярослава Всеволодовича. Главное, что убили. Мерзко, подло. А теперь требуют туда же Александра. «А почему его?» Ведь, насколько я помню, наследовать великое княжение должен не Невский. О, мы стали разбираться в лествичном праве. В чем? Право на Руси такое, лествичное. Я тебе когда-то рассказывал, власть наследует старший в роду, а старший сейчас не Александр, а его дядя Святослав Севолодович. Он стар и слаб. В сарае и в Каракаруме прекрасно понимают, что самый сильный из князей Александр потому и делают ставку на него. А теперь попробуй, угадай с трех раз, что будет, если князь примет чью-либо сторону. То есть, если Невский договорится с Батыем, то его в Каракаруме укокошат, как отца? Ну, может, и не так, но опасность есть. А если встанет на сторону Гуюка, то Батыева Тумены будут под Новгородом раньше, чем он вернется из Каракарума? «Ну вот, ты стал немного разбираться в реалиях тринадцатого века». «Вятич, ну это же куда ни кинь, всюду клин! Вот блин!» Я даже не заметила получившейся рифме, не до нее. «И что делать?» Пока князь ведет себя идеально, он умудряется находиться посередине. Только надолго ли хватит Батыева терпения? «Снова этот проклятый Баты!» «А Вятич его еще и защищает!» «Значит, надо убить Батыя поскорее!» Слова Вятича, что вместо Батыя будет другой и расклад сил не изменится, я просто пропускала мимушей. «Убить! Убить! Убить!» Ни о чем другом больше слышать не желала и думать не могла. Вятич просто боится за меня лично, а потому не желает этого организовывать. «Хорошо, я не пойду на проклятущего Батыя войной, не стану вызывать его на бой» не стану разорять его ставку. Надо просто придумать, как убить хана тем же ядом. Если можно отравить князя Ярослава, почему нельзя Батыя? К тому же старик сказал, что мне пора действовать. И я бушевала. Князь Александр решил ехать к этому узкоглазому уроду. Шведов не испугался, рыцари не испугался, а перед Батыем поджилки затряслись. Настя, угомонись. В отличие от Анеи, Лушка меня поддержала. «Неужели и правда поедет? После того, как они князя Ярослава убили?» Я не понимала Невского, как через много лет его не понимали потомки. ну как же можно договариваться с тем, кто превратил в развалины столько городов, кто привел на Русь убийц, на чьей совести столько человеческих жизней? Неужели князь Александр действительно испугался? Он, не боявшийся ничего ни на Неве, ни на Чудском озере, испугался яда? Будет кланяться проклятому Батыю? Мое возмущение было тем нелепей, что я прекрасно помнила, что поедет и будет. Конечно, не ползать на коленях или кланяться, но договариваться это точно. И договориться, даже побратается с сыном Баты, с артаком, А потом будет неврю и ворать когда Нарусь снова пойдут тумены боты и Баты наказывать князя Андрея за противостояние с Александром. Знала, что так должно быть, но в глубине души верила, что это ошибка летописцев. И вдруг оказалось, что нет, князь решил внять требованиям хана и ехать в сарай. Я чувствовала себя оскорбленной в лучших чувствах. Значит, и Невский боится. Значит, он такой же, как все... «Нет, я помнила князя и по событиям в Новгороде, и по Неве, и по Чурскому озеру. Он не такой, он не боится!» Мгновенно созрело решение. «Я должна убить Батыя раньше, чем князю Александру придется преклонить перед этим гадом голову». «Правильно, для того меня и оставили в живых на льду узмени, чтобы я отправила на тот свет это отродье». лушка не очень поняла смены моего настроения, я вцепилась в нее, блестя глазами. «Луша, я убью Батыя, чтобы Невскому не пришлось перед ним унижаться. А я?» Я не раздумывала ни мгновение. «Ты тоже убьешь». «Мы убьем его дважды?» «Для него и сотни раз мало». «Согласна». Я помчалась к Вятичу сообщать о нашем с сестрице решении избавить землю-матушку от ползучего гада по имени Баты целых два раза. Причем буквально завтра, чтобы нескому, не, кому, не было ехать. Как мы это будем делать? Не думалось. Из нас с сестрицей полез козельский кураж, который ни к чему хорошему привести не мог. Но мы закусили у дела. Вятич даже не стал слушать. Настя, перестань, ты же взрослая женщина. Я обомлела. Ну и что? Время партизанских рейдов закончилось, понимаешь? И вы, слушай, ничего не сделаете. Вас даже вставку не пустят, а уж к батыю тем более. Но нельзя же сидеть и чего-то ждать. Нельзя. Но к Батыю вы сами не поедете. На меня накатило упрямство. Я понимала, что он прав. Никто нас к Батыю не подпустит, но не возражать не могла. Вовсе не из желания сказать или сделать что-то против, а от отчаяния. Так тошно, когда ты -то было в Рязани, когда я предупредила, а они просто не услышали, даже не стали слушать. «Нет, поедем, поедем!» Хочется героически погибнуть? Что-то я не помню в летописи упоминания о твоей гибели. Можешь смеяться сколько угодно, а мы поедем в сарай и убьем Батыя. Муж с досады отвернул в сторону лопаточек, который плел какому-то из мальчишек. Он был слеп и ничего не мог со мной поделать. А я закусила у дела, понимала, что поступаю глупо, но поделать с собой ничего не могла. Я снова стояла перед трудным выбором. Мне предстояло решить, что делать. С одной стороны, понятно, что сидеть и ждать у моря погоды нелепо, тем паче, что море здесь не имелось. С другой, чтобы что-то предпринимать, я должна быть свободной, хотя бы относительно свободной. Понятно, что новую рать я собирать не буду, и за боты гоняться по степям тоже. Прошло время воинских подвигов. Наступило дипломатических, вернее, тайной дипломатии но меня по рукам и ногам связывали два моих любимых человека — сын и муж. И даже сына я знала, на кого оставить, хотя сердце крови обливалось при одной мысли, что если со мной что-то случится, Федька останется сиротой. А Вятича? Мало того, у нас с мужем снова начинался разлад. Несмотря на все свои страшные клятвы, не предпринимать ни шага, не посоветовавшись с ним, я откровенно стала заниматься самодеятельностью. Вернее, не так. Я слушала, что говорил Вятич. Вроде даже советовалась, но это было формально. Даже не видя выражения моего лица, когда пытался что-то внушить, Вятич понимал, что я его не слышу. Просто присутствую рядом, и все. Подозреваю, что у него снова начал развиваться синдром ненужности, обузы. Он уже знал, что все остальное предстоит делать мне, что он... Может лишь дать совет, к которому я не прислушаюсь. Что висит гири на моих ногах, заставляя Сиднем сидеть на месте, когда ситуация требует действий. Еще чуть и монголы отравят, и князя Александра тоже. Этого допустить я никак не могла. С каждым днем становилось все труднее, и конца этому не предвиделось. Его вернули к жизни из небытия, с Калиного моста. Потом я сумела не позволить ему скатиться к существованию. Он стал пусть и не прежним, но снова сильным, а теперь вот возвращается в это состояние. Вятич хорошо понимал, что, занимаясь им, я не смогу ничего сделать в помощь князю Александру. Но еще тяжелее ему было осознавать, что я не слушаю и запросто могу погибнуть, а остановить свою буйную супругу он не в состоянии. Это когда-то из болот меня можно было вытащить, а вот спасти от яда, стрелы или просто от хана Батыя сейчас он не мог. Мог только посоветовать, как спастись. Но как раз советы я и пропускала мимо ушей. Понимала, что нельзя этого делать, но пропускала. Мы все реже и реже разговаривали, потому что без конца внушать мне, чтобы была осторожней и не лезла на рожон, глупо. Мне просто могло надоесть а вести беседы ни о чем, только для приличия, тоже нелепо. Мой муж со страшной скоростью отдалялся от меня, и я не знала, что делать. Самым умным было просто поговорить, но я знала, что он скажет, а осторожничать не желала, твердо веря в свое предназначение – убить Батыя, и в свою неистребимость. Видно, наступил момент, когда ждать беды из-за моего ослиного упрямства – Стало невыносимо. В тот вечер Вятич сначала долго возился с Федькой, пока тот попросту не заснул у него на руках. Отнес его в постель и долго сидел, гладя сына по головке, будто стараясь запомнить его тельце. Со мной был особенно ласков и нежен, и целовал больше обычного, и обнимал горячей. А вот дальше дело не пошло словно он сам себе поставил какой-то заслон. Что это? Мой муж никогда не тормозил в последний момент. А уж когда он вдруг сначала приник долгим, будто прощальным поцелуем к моим губам, а потом встал, сказав, что ему нужно выйти, я заподозрила неладное. Куда? Ну, Настя, не пойдешь же ты со мной. Я ничего не сказала, но следом скользнула. Вятич явно уходил тайком. Куда это он собирается идти без шубы и шапки? Стало страшно. Вдруг сейчас скользнет за ворота, а там давно ждет возок. И где я тогда буду искать своего мужа? Это вам не Волкова или Терешкино. Это Новгород. Здесь исчезнуть, и отсюда выехать можно запросто. Это въехать сложнее. Посмотрят, пускать или нет. Но Вятич уверенно направился не к выходу из дома. К малой горнице, стоявшей пустой на случай гостей. У меня тревожно забилось сердце. Что там? Сразу вылезла идиотская мысль, что вешаться в горнице не на чем. Может, со стариком встречаются? Подай мне туда же. Хватит в прятки играть. Пусть напрямую со мной беседа ведет. Половицы в доме холодные, а я разута. Но вернуться за обувью даже не подумала. Осторожно, пробежала на цыпочках до самой двери. Если будут слышны голоса, Значит, старик там. Даже ухо к двери приложила но в горнице было тихо, а мне становилось все тревожней. Не выдержав напряжения, я потянула дверь на себя. Всегда терпеть не могла скрипевшие половицы или двери, потому в моем доме никогда ничего не скрипела. Дверь поддалась легко и бесшумно. Меня можно было только увидеть или услышать внутренним слухом, Которую у Вятича развит, как ни у кого другого. Но он не услышал. Вятич стоял ко мне спиной, подняв руки вверх и что-то бормотал себе под нос. Маленькая свечка в углу оставляла большую часть комнаты в темноте. Я все мгновенно поняла. Он явно пытался перейти. — А нас с Витькой не возьмешь? Вятич резко обернулся на мой голос. В его слепых глазах блестели слезы, скупые мужские слезы. Я понимала, насколько трудно далось ему такое решение, и понимала, почему он его принял. Но позволить осуществить не могла. Слепой Вятич, напрочь отвыкший от суматошной Москвы двадцать века, будет там не просто не в своей тарелке. Он погибнет, несмотря на все технические приспособления. Настя, ты справишься сама. Теперь справишься а я буду лишь обузой. Конечно, по законам жанра мне следовало начать укорять его, мол, что ты, какая обуза. Но это была бы фальшь, а фальшивить с самым дорогим человеком я не могла. Просто подошла, тихо провела по его щеке. Вятич, мне нужна твоя помощь, очень нужна. Я могу справиться с Батыем, а как справиться с собой? Не бросай меня. Нас, с Федькой. «Хочешь переправиться со мной?» В его голосе напряженное ожидание. «Что ты там обо мне думаешь, сотник Вятич? Боишься, что я спасую, что поведусь на возможность перейти вместе с тобой и сыном, забыв о том, что я нужна здесь?» «Нет, сядь, поговорим». Он присел. Я помнила, что люди, которые ничего не видят, во много раз лучше слышат, а уж Вятич тем более потому любую фальшь в голосе он услышит сразу. Но я не собиралась ничего скрывать от любимого человека. Мне трудно, очень трудно. И я никакая не героиня. Но я не могу вернуться. Ни с тобой, ни без тебя. Не могу, пока не сделала главного. Не убила Батыя. Настя, ну дался тебе этот Батый, пусть живет. Совершенно не задумываясь о том, что делаю, я сунула мужу кукиш под нос. «А вот это видел? Или баты, или я!» «Чуть с дуру не добавила, выбирай!» Вятич рассмеялся. Впервые за много последних дней и ночей рассмеялся. «Это я видел. И хорошо помню, как выглядит. Слушай, воительница, не устаю повторять. Убив батыя, ты ничего не добьешься». «А как я должна чего-то добиваться?» запада рыцари, с юга этот гад, а я посередине буду сидеть и ждать, пока не сообща погубит Русь?» «Нет, ты мне скажи, ты это советуешь?» «Узнаю свою буйную подругу», — пробурчал Вятич. «Так, а теперь серьезно. Я буду тебе помогать, но только если ты станешь поступать осмысленно». «Это как?» «И нечего корчить подозрительные рожи. Ты должна понять одно — Теперь ты главное, а не я. Значит, придется все взять на себя. А ты, значит, будешь сидеть и ждать? Ладно, выкладывай свои соображения, я послушаю. Он притянул меня к себе. Даже оказать сопротивление не успела. Вот тебе и незрячий. Такой, кому хочешь, шею свернет. Настя, ты не просто послушаешь. Ты подумаешь и хорошо подумаешь, прежде чем сделать хоть один шаг. Помочь некому, я только советчик. И погибать ты тоже не имеешь права, потому что у тебя есть Федька. И ты. Ну и я, конечно. Хорошо, клянусь думать, думать и еще раз думать. Говори. Русь зажата в тисках. С одной стороны монголы, с другой ливанский орден. Он разбит, но это ненадолго. Слишком много желающих поживиться богатством русских земель. Стали поднимать головы литовцы. Чуют, что Новгороду не до них. То и дело разоряют приграничные земли. Шведы тоже вспомнят, что не всегда их предводители получали копьем в глаз. И биться на два фронта, а то и три, даже князь Александр не сможет. В этот раз то ли что-то не стыковалось, то ли вообще не договорились. Но рыцари опоздали, потому что напади они в 1238 году, когда баты почти дошел до Новгорода, Князь Александр почти ничего не смог бы противопоставить ни шведам, ни тем более Ливонскому ордену. Это я прекрасно понимала и без вятича. Но у них не заладилось. И это спасло Северную Русь. Пока спасло. А что дальше? По ты вернулся из Европы на Нижнюю Волгу в район Астрахани и будет там. Ливонцы пока тоже притихли, но всем ясно это ненадолго как только очухаются, так и полезут снова. Куда бедному русскому податься? Подаваться, конечно, никуда не надо. Но надо решить, как либо перессорить между собой Восток и Запад, либо с кем-то подружиться против кого-то. Выбор страшный, но делать его князю Александру, да и не только ему, придется. Мы-то с Вятичем уже знали, какой выбор сделает Невский. За этот самый выбор Его столько раз обольют грязью потомки. Конечно, князь далеко не ангел. Он бывает до глупого жесток и легко заводится там, где можно бы и перетерпеть. Но лично я была готова простить ему очень многое за полководческую гениальность. Но ратные подвиги князя позади. Насколько я помнила, теперь предстояли только дипломатические. И неизвестно, что труднее. В Орде противостояние. С одной стороны Гуюк, выбранный Великим Ханом, пусть и при противодействии Батыя, но все же законно. С другой – сам Баты. Если бы один не трогал другого, то они могли бы существовать каждый сам по себе. Но они смертельные враги, оскорбившие один другого, а потому будут драться, как скорпионы в банке, до конца, до полного истребления». Хуже всего, что в этой же банке оказалась и Русь. Один смертельный укус мы уже имели. В Каракаруме погиб князь Ярослав Севолодович. Не открыть эту банку, не выбраться из нее мы не можем. Остается либо ждать, когда укусят, и погибнуть, либо... Второй выход был прост, как логика идиота. Нужно помочь одному из скорпионов. А если тот, которому поможем, нас и укусит? Тоже возможно, но может и не укусить. Так хоть какая-то надежда есть. Оставалось выбрать того самого Скорпиона, которому следовало помогать. Ну, этот выбор я для себя сделала несколько лет назад. Кому угодно, только против Батыя. И я готова лично покусать его, чтобы сдох. Вопрос Вятича меня ошарашил. «Почему?» «Как это почему? За Рязань, за Козельск, за все-все!» «Настя, я не прошу тебя прощать, Батыя, ему нет прощения. Я прошу тебя подумать и взвесить реальность на данный момент. Что мы имеем?» «Холодный пол и насморк», — Вятич рассмеялся. «Понял. Пойдем к себе». «Да уж, лучше у себя. Там печка натоплена и на полу большая медвежья шкура. Но я не собиралась почивать ни на каких перинах. Требовалось продолжение». Причем пока не объятий, а рассуждений. Что объятия будут потом, я не сомневалась. Продолжай меня убеждать. Настя, а на сей раз ты меня слышишь? Я всегда слышу. Это была ложь. Все это он много раз уже говорил. И про скорпионов, и про банку. Только я пропускала мимо ушей. Пришлось вздохнуть. Сейчас слышу. Надеюсь. Я тебе сейчас еще раз расскажу о положении дел, а ты решишь, какого скорпиона выбирать. Гуюк там, в Каракаруме, там и будет. Он великий хан. К этому стремился. Для него Русь где-то далеко и не слишком важна. Если нужна, то только против Батыя. Баты здесь, в сарае, то есть недалеко. Для него Русь очень важна, потому что иметь противника под боком, при том, что нужно воевать с великим ханом, а они обязательно будут воевать. Опасно. А на Западе рыцари, которые хоть и просили вечный мир, но соблюдать его не будут, как только позволит ситуация. И Гуюк они не испугаются, не потому что он слаб, а потому что между ними и Гуюком стоит Батый. А вот Батыя боятся. Теперь подумай, кого больше боятся нам самим? Помочь Гуюку — Значит, вступить в конфликт с Батыем, который, напоминаю, рядом. И второй раз его в лесные чащи Мордовы не заманишь, и Тавро не выжжешь. А если он решит наказать Русь, то на Западе сразу воспрянут духом, забыв уроки Невы и Чудского озера. И Батыю это будет на руку. А если помочь Батыю? Ты хорошо знаешь, Орда берет дань с тела, но не трогает душу. Им наплевать какой-то веры. И веришь ли вообще. А вот орден подчиняет все. Все, понимаешь? Делает полными рабами. Им русские не нужны. Ты меня знаешь, я не хожу в церковь и не молюсь, как все. Но я не хочу, чтобы закованные в железо уроды диктовали мне веру. Им тоже все равно, в кого мы верим. И им нужно, чтобы мы платили налоги их епископам и папе римскому. Так вот... «Если Орден будет знать, что мы помогаем Батыю, то едва ли сонется на наши земли, хотя бы пока. Вот и думай, прав ли князь Александр, и кого из скорпионов надо уничтожать». Моя реакция была мгновенной. «Обоих!» Сначала было тихо. Потом Вятич просто расхохотался. «Ты неисправима!» «Ладно, подумаешь, потом скажешь». Я уселась на постели. «Нет, ну правда, почему бы не убить их обоих? Отравлю к чертовой матери!» Вятич со смехом потянул меня к себе. «Иди сюда, отравительница несчастная!» Конечно, мне было уже не до всяких там гуюков с батыями. Пусть живут до завтра. У меня нашлось до утра другое занятие. «Вятич, мне нужно ехать с князем Александром». «Зачем?» «Все он прекрасно понимал, но не спросить не мог». Пора напомнить Батыю о себе. Настя, ты думаешь, что говоришь? Погубишь и себя, и князя? Прежде чем принять Невского, Батый должен узнать, что погубить меня ему не удалось. То есть он должен поверить в мое бессмертие. А если он решит проверить еще раз? Не думаю. Собираешься еще раз попытаться расцарапать ему лицо или поставить новое тавро? Ни то, ни другое. Кто меня столько времени убеждал, что батыя лучше иметь в подсобниках? Неужели прониклась? И в какие же подсобники ты собираешься брать батыя? Кирпичи класть или оружие себе носить, как кнехта? Нафиг он мне сдался? Я его рожь как вспомню, руки чешутся вцепиться. Ну, Но сознаю жестокую необходимость договариваться даже с этим гадом, только бы против рыцарей. «Теперь против рыцарей?» «Ты уж определись, с кем ты и против кого!» «Я против всех, кто воюет с Русью. И за тебя!» «И на том спасибо!» «Ладно, теперь серьезно. Ехать тебе к Батыю очень опасно. И напоминания о себе передавать тоже. Тут надо хорошенько подумать, чтобы не наломать дров и навредить князю Александру тоже. Чего думать? Надо отправить ему с дарами?» Стрелу с куском голубой ткани, как сделали когда-то, и все. Настя, кто обещал сначала думать? А что? Это действительно будет все. Причем не только тебе, а сначала князю Александру. Почему? Подарить хану стрелу означает, дорогая, вызвать его на бой. Думаешь, он станет вспоминать, кто ты такая? Нет, может, и вспомнит, но сначала перережут горло Невскому». Потом спустят полосами твою драгоценную шкуру. И только потом боты поахает, что сначала надо было бы тебя предварительно помучить. От столь радужной перспективы мне стало откровенно не по себе. Нет, я вовсе не боялась быть настроганной кусочками. Но вдруг поняла, что и правда могу навлечь беду на князя и на Русь вместе с ним. Вятич почувствовал мои сомнения. Осознала хоть чуть-чуть. Да... «Настя, ты не злись. Восток действительно дело тонкое. Вон за убийство послов расплачиваются целые города и страны. За угрозу хану тоже может дорого заплатить Русь. Поэтому я твержу, что сначала надо десять раз подумать и взвесить, только потом что-то делать». Я вскочила, почти забегала по горнице. «Правильно, все правильно!» Вот скажи мне, почему ты все видишь заранее и все понимаешь, а я как дура, сначала делаю, а потом соображаю? Какая самокритичность. Нет, правда, Вятич, ну почему ты такой весь разумный и правильный, а я такая балда? Он чуть смутился, пробурчал. Я неразумный, еще какой неразумный. Если бы не ты, меня давно бы на свете не было. Просто мне нечем заняться, кроме как думать, вот и думаю». Я не успела удивиться этим словам, как муж огорошил меня следующими. «А вообще ты вовсе не обязана брать на себя все и действовать». «Как это? Сказали же». «Здесь только твоя воля. Можешь отказаться. Никто тебя не тронет. Откажешься, будешь просто жить, как живут все остальные люди. Здесь ли, в Москве ли, неважно. Настя, ты можешь просто ни во что не вмешиваться и ни во что не влезать». Это твое право. Даже сейчас твое право. Я задумалась. И правда, чего я во все лезу? Забрала бы в Москву вятича с Федькой, подлечил супруга, увезла куда-нибудь в провинцию, в хорошенький домик на берегу симпатичной речки, но обязательно со всеми удобствами. Научила сына играть в компьютерные игры и забыла про это у Баты и всех остальных дураков напрочь. После бурной деятельности против монгольского хана я уже возвращалась домой. Что заставило меня так рваться обратно? Я могла честно ответить. Вятич, а если бы он остался в Москве? Нет, ни он, ни я не остались бы, потому что сидеть там, зная, что творится здесь. Но здесь еще много столетий будет твориться, черт-те что. Как же быть? Наверное, если бы я близко не соприкоснулась тогда с судьбой Рязани и Козельска, Просто судьба Руси едва ли так задела. Ну, иго, ну, татарская, или монгольская, или просто ордынская, какая разница? Но когда своими глазами увидишь сожженный город, который совсем недавно был живым, когда на твоих глазах погибает невинный маленький человечек, которого ты уже пригрела и спасла, и который поверил в спасение, когда остаешься единственный выживший, не мстить. Нельзя. И как-то мало думается о том, кто из князей виноват в такой беде. Нет уж. Если я здесь и в моих руках возможность хоть что-то исправить, я это сделаю. И ты мне поможешь. Мне показалось, и Левятич все же с облегчением вздохнул. И вдруг я замерла. Он всегда умел скрывать свои мысли, но сейчас они меня волновали мало. Я словно впервые увидела своего мужа, Для меня он всегда был вятичем, за спиной которого можно спрятаться, ласковым, любимым, разумным, каким угодно. Но я просто не замечала его внешности. Ты что, Настя, что? Какой же ты у меня красивый. Что? Кажется, он не мог поверить собственным ушам. Если бы ты знал, какой ты красивый, вятич. Это действительно была настоящая русская красота. Они так похожи с князем Александром. Большие, голубые, с переходом в синь глаза, русые, чуть вьющиеся волосы, такая же бородка, брови в разлет и красиво очерченные губы. Губы, перед которыми я никогда не могла устоять. Никогда. Но только сейчас разглядела их форму, их... Мне было плевать на всех батыев вместе с гуюками, туракинами или монголами вообще. Он это понял. Но когда позже моя голова лежала на его плече и мои пальцы осторожно касались его губ, словно проверяя, не стали ли они еще красивее, куда уж больше, я вдруг неожиданно даже для себя заявила, а батыя я все равно убью. Горницу огласил смех Вятича. «Маньячка! Я всегда говорю, что связался с маньячкой. Ну что с тобой делать, а? Поцеловать!» «Это само собой!»